Критика, биографии поэтов, много книг по краеведению. В глубине зала хранились книги для широкого читателя. Антологии японской и мировой литературы, собрание сочинений разных авторов, древний эпос, философия, драмы, искусствоведение, социология, история, биографическая литература, география. Одну за другой я брал их в руки, открывал, и со страниц на меня дышали века».